Глава четырнадцатая Амала рухнула на постель, стараясь не заплакать. Это было невероятно больно. Видеть разочарование в глазах человека, который тебе дорог. Человека, ради которого ты попрала все нормы морали. Хотеть быть с ним и знать, что она противна. Это стало для нее ударом посерьезнее воспоминания о том, что она ведьма. Ведьма. Пронеслось все омалы в голове, и она резко встала, вытирая ладонью слезы. Посмотрев на свои руки, она сложила два и два. Через ритуал связали ее и Вейли, и ее и Кажется, Северянка говорила, что его можно обратить. А значит, этим нужно заняться прямо сейчас. Нельзя спасать одного ценой многих. Нужно разорвать связь с Неритой. Она уже взрослая. Она единственная наследница. Жрецы ей помогут. Один всегда крутится в поместье. А силы нужны сейчас для снятия проклятия. Ами провела кончиком пальца по шраму на левой руке. Сколького он ее лишил? Сколько она потеряла и не увидела. Что-то можно будет вернуть, и это не страшно. Но боль, которую передавала ей эта отметина, никуда не уйдет. Тот эпизод с прыжком с башни. Амала напряглась и вспомнила, что Нерита не упала. Она спрыгнула, наслаждаясь новыми ощущениями. Подслушанный разговор герцогини и дочери всплыл в памяти. А Амала схватилась за голову и застонала. «Ты не должна так рисковать. Магия ненадежна. Плевать. Сначала умрет безродная, а потом мы найдем новую защитницу». «Ты ведь понимаешь, что это сложно, что человек может не согласиться. Тогда Гейта родит еще одного ребенка». «Это будет не быстро. Ты можешь пострадать. Будь осторожнее». Подслушанный разговор всплыл в памяти как-то сам собой. И стало даже немного дурно. Образ слегка избалованной, но доброй герцогской дочери исказился, поплыл в сознание. Стало противно. Ей действительно хотелось защищать Нериту, быть для нее опорой и поддержкой. Но когда тебя считают зверушкой, которой можно пожертвовать, становится не по себе. Хочется, чтобы в ладонях разгорелось пламя, чтобы оно сожгло все вокруг. «Госпожа, осторожнее! Сейчас что-нибудь загорится!» Тоненький голосок вырвало Малу из пучины собственных рассуждений, и она с удивлением увидела пламя у себя на ладонях. «Тень?» – удивленно спросила девушка. Она успела позабыть о том, что приручила домашнего духа. «И что с ним теперь делать?» Да, госпожа, успокойтесь, пламя может нести опасность. Медленно вдохните через нос, выдохните через рот. Вот так, госпожа, вы большая умница, а мало следовало советам духа, понимая, что лучшей альтернативы-то у нее и нет. Надо как-то не сжечь все до тла. Все-таки это будет не очень правильно, да и ссориться с Линером не хотелось. Пламя улеглось и исчезло, словно и не было его. «Как дела, Пушистик?» Беззаботно спросила Ами, садясь на постель и хлопая ладонью по покрывалу рядом с собой. Духа дважды упрашивать не пришлось. Он грациозным кошачьим движением взмыл в воздух и спустя мгновение улегся рядом с Амалой, подставляя ей живот для почесывания. «А у нас всегда все хорошо». «Мы ведь теневые духи — часть мира. Пока есть мир, будем и мы». Тень довольно заурчал, когда Ами погладила его. «Мы всегда сыты, ведь ночь приходит в одно и то же время. Да и спрятаться можно в подвале и наесться». «А что вы едите?» «Темноту. Правда, неинтересно. А вы лучше расскажите, что вас так разозлило». «Неужто хозяин?» Ловко перевел тему дух, забираясь Ами на колени. «Нет, вспомнила кое-что. И очень разочаровалась в людях. Как думаешь, если тебя всю жизнь вводили за нос и врали в лицо, можно ли пренебречь жизнью такого человека?» «А он вам дорог?» А мало неуверенно кивнула. «Тогда нельзя». Но если на одной чаше весов — жизнь этого человека, а на другой много — много-много жизней других людей?» Для духов ответ был бы очевиден. «Нас должно быть много, и много стоит больше, чем один. Но вы, люди, другие. Как вы там говорите? Своя рубаха ближе к телу. Кажется, так?» «Так, Тень, так». Вот только, когда ты становишься взрослым, когда у тебя появляются силы, вместе с ними приходит и ответственность. И порой этой самой рубахой приходится жертвовать ради всеобщего блага. Тогда это нужно решать только вам. Решение должно идти от всего сердца. Понимаете, госпожа? Понимаю. Грустно вздохнув, ответила Амала. Но ведь от этого не легче, ведь так? Мне надо подумать. Думайте, думайте. А чем вы так огорчили нашего темного мага? Выглядел он крайне недовольным. Вот пусть и сидит себе недовольный дальше. Фыркнула Амала, возвращаясь воспоминаниями к поцелую. Ишь ты, не понравилось ему. Я девушка честная. А на вопрос вы не ответили, госпожа. Чем был так недоволен наш господин? Поцелуй ему не понравился. Недовольно фыркнула Аня. Ишь ты, подишь ты, какие мы нежные. Да чтоб ему пусто было. Да с чего вы взяли, что не понравился? По глазам видно было. Ладно, проехали. Не хочет, не надо. Навязываться не буду. Это, кажется, ему была нужна невеста. Но ведь и вам нужен жених. «Тень, и откуда ты все знаешь?» С прищуром спросила Амала. «Ну так на то я и теневой дух, чтобы все знать, все видеть и слышать. У меня только один вопрос есть». Промурлыкал дух, заглядывая ей в глаза. «И какой же? Почему люди умеют так много, но не учатся главному? Почему они не хотят уметь слышать себя?» Это о чем ты? Не понимающе уточнила Амала. Вы не осознаете собственные чувства. Их видно тем, кто спокоен, но пока вы в своей маленькой лодочке брозите собственное сознание, вы слепы, словно новорожденный котенок. А со стороны все видно. И мой вам совет: не сильно то задерживайте принятие решения. Какого решения? Недовольно нахмурившись, спросила Амала «По поводу своей судьбы?» Промурлыкал дух и растаял прямо на ее коленях. Амала недовольно фыркнула. Ему легко говорить, он мужчина, хоть и дух, а она девушка. Девушки не делают первых шагов. Все, что им позволено, это мило улыбаться, строить глазки и ждать, пока их выберут». Хлопнув в ладоши, Ами подскочила с постели и подошла к окну. «Ну, конечно же! То, что так сильно злило ее, то, что не давало покоя. Это невозможность самой решать. И этот ее бунт, попытка создать некую иллюзию великой любви с Линером, не что иное, как отчаянный крик, которым хотелось доказать, что она сама может решать. Это в ее власти». Снимать проклятие или нет? Сохранять жизнь на или не сохранять? Быть доброй и ласковой или плеваться ядом?» Она сжала кулаки и посмотрела в сад. «Да, это все ее выбор. Но почему, когда она думает о том, что можно сбежать и бросить все на произвол судьбы, сердце болезненно сжимается, словно она хочет сделать что-то неправильное?» «Ей действительно хочется помочь Линеру, или это моральные нормы, и воспитание решают за нее?» Быстро найти ответ не удалось. мало долго стояла у окна, невидящим взором вглядываясь в очертания парка. На душе было горько от того, что отделить свою личность от желаний других людей оказалось не так-то просто. А найти себя хотелось. Безумно хотелось. Найти, оттереть от пыли и показать всем. Смотрите, это я. Я вот такая. Хитрый дух разбередил душу и исчез, оставив самостоятельно разбираться с последствиями. Это было не очень приятно. Но Ами засучила воображаемые рукава, села за столик и составила список дел, которыми надо заняться в ближайшее время. Он оказался небольшим но каждая задача была неподъемной. Расставив их в порядке приоритета, она получила 1. Разобраться с кровной связью 2. Снять проклятие 3. Выйти замуж Последний пункт хотелось вычеркнуть, но Амала решила довериться своей интуиции и оставить его. Что-то внутри подсказывало, что блестящая северная метка не отпустит ее, и искать супруга все-таки придется. Но это далеко не первый пункт ее плана. Сначала нужно найти Вейли и постараться разузнать о кровной связи. Если именно она лишает ее, Амало, способности нормально творить волшебство, от нее нужно избавляться. Тем более, что благодарности от Нейри она никогда не дождется. Только желание нажиться, выпить до дна, Такие отношения до добра не доведут. Хвост четырнадцатый. План действий.